Глава четырнадцатая Получено 450 Эксп Зажав рот дезертира одной рукой, я плавно погрузил клинок в его шею, принося ему быструю и легкую смерть. «Поверь, это гораздо лучше, чем обделаться во время того, как тебя повесят, а потом еще и болтаться на веревке. мысленно сказал ему, таща мертвое тело подальше от дома. «Так, вот тут не сразу найдут», — подумал я, пряча тело в одну из пустых деревянных бочек. Далее снова вернулся к летней кухне и начал ждать. Дезертиры наверняка должны скоро проголодаться и кого-нибудь отправить за едой. И я не ошибся. «Эх, жаль, пока не научился делать яды», — подумал я, когда один из сбежавших с войны воинов подошел к очагу. «Гивар!» — позвал он дезертира. но тот, конечно, не откликнулся. «Да где носит эту паскуду?» — выругался воин. «Кивар! Оглор тебе башку оторвет, если в ближайшее время еды не будет!» — крикнул он громче. Но его старания были бесполезны. Его дружок валялся мертвым в бочке, где вскоре должен оказаться и он. Получено 518 эксп. Сказано — сделано. Я не стал церемониться с дезертиром. как только он повернулся спиной к кочагу рядом с которым я прятался просто перерезал ему горло клинком и оттащил труп подальше от огня я уже собирался спрятать и этот труп как вдруг из дома вышли сразу три фигуры одним из них был тот здоровый деревенщина который разговаривал со мной где черт возьми носит гивора и рональда недовольным голосом произнес он с порога увижу шею на мылю — сказал деревенщина. Я огляделся по сторонам. Я замер, ибо, несмотря на то, что была поздняя ночь, небольшой свет от очага все же был. И если как следует приглядеться, то можно заметить труп дезертира, которого я только что прикончил. — Черт! — выругался я за свою нерасторопность. Нужно было кончать его раньше. — Стойте здесь! — тем временем произнес тот, кого, видимо, звали Огларом, и зашел в дом. Спустя несколько минут он появился с оружием в руках. «За мной!» — кивнул Оглар своим подручным и пошел в мою сторону. «С троими справиться будет довольно сложно», — подумал я и посмотрел на руку, где у меня была татуировка. «Нет», — мысленно произнес я, — «нельзя использовать ее так часто. Что про меня подумает Нчати?» — сказал я самому себе и поудобнее перехватил рукоять клинка. Тем временем тройка дезертиров подошла поближе. «Не нравится мне все это!» Я, не издавая ни звука, аккуратно отошел от трупа подальше и, обойдя очаг, спрятался с другой стороны, чтобы, когда дезертиры обнаружат труп, оказаться у них за спиной. «Оглар, смотри!» — послышался голос одного из тройки. «О, видимо, кто-то все же нашел тело». «Проверь!» — приказал ему Оглар. «Это Рональд, мертвый, послышался обеспокоенный голос дезертира, и я понял, что ждать больше нельзя. Без каких-либо зазрений совести ударил в спину, Причем первой же целью выбрал сразу главаря дезертиров. Оглар застонал и завалился на бок, когда мой клинок пронзил его печень сзади. Не думая ни секунды, резким движением вырвал оружие из его тела и сразу же бросился ко второй. «Ай!» — вскрикнул от боли второй дезертир. когда я чиркнул мечом по его груди тревога заорал третий пока я был занят вторым врагом пощади произнес дезертир держась за рану и дубинку с гвоздями вниз зря он так резкий выпад и острие моего клинка пронзает его шею получено 301 одна эксп смотрю вниз и вижу копошащегося на земле главаря шайки получено шестьсот пять добиваю его И буквально в следующее мгновение слышу звук приближающихся со стороны дома шагов. Не, в открытом бою против нескольких противников мне не выстоять. Резко срываюсь с места и бегу в сторону амбара, рядом с которым стояла бочка с лежащим в ней трупом. Затаившись, я начал прислушиваться к окружающим звукам. Искать меня начали не сразу. Не знаю, сколько времени я просидел в укрытии, но солнце на горизонте начало медленно подниматься когда поисковый отряд наконец выдвинулся за мной раз два три восемь подсчитал я дезертиров и посмотрел на небо было еще темно но времени до наступления утра у меня оставалось не так много думаю надо отступить поделился я своими соображениями с андромедой да у тебя немного не тот класс чтобы вступать в открытое противостояние с семерыми здоровыми мужчинами, пусть даже и лишенных каких-либо боевых навыков, согласилась со мной искусственный интеллект. Спрыгнув с балки, на которой я прятался, не издавая шума, приземлился на землю и быстрыми шагами заскользил в сторону, противоположную голосам. Пробежав несколько домов, прислушался. Поняв, что погони за мной нет, покинул деревню и устремился обратно в лес. Мне нужно как следует отдохнуть, перекусить и вернуться обратно в деревню уже следующей ночью. Ну, а пока сон. Проснулся я около полудня. В принципе, времени до наступления ночи было еще очень много, и чтобы его не терять, я решил последить за деревней. Как оказалось, не зря. «Здесь наверняка должна быть рядом река», поделился я своими соображениями с Андромедой. «Наверняка». ответила искусственный интеллект. «А что ты задумал?» «Собираюсь поймать кого-нибудь из сельчан и расспросить про этих дезертиров. Как давно они здесь, откуда сбежали и так далее», ответил я своему ИИ. «Пока я спал, ты не видела кого-нибудь из селян, которые хоть немного отходили от деревни, в ту или иную сторону?» «Нет, все работают в поле», ответила Андромеда. «Плохо». задумчиво произнес я, наблюдая за маленькими фигурками людей, копошащимися в поле и рядом с домами. Но будем ждать. «Как же я люблю молодость!» — воскликнул про себя, увидев парочку, удаляющуюся от деревни в лес, когда уже начало смеркаться. Поднявшись с земли, я начал двигаться по кромке леса к месту, где должно было состояться свидание парочки, мысленно прося у них прощения. «Фух!» — устало выдохнул я, ибо успел изрядно устать, пока совершал приличный круг, дабы пересечься с молодыми любителями плотских утех. «Может, прокачивать вносливость была не такая плохая идея?» — усмехнулся я. «Все характеристики важны. Вспомни инора который был сильным магом, но рассыпался от любой пробежки или ранения. Но он еще тот кадр!» — ответил я Андромеде и невольно улыбнулся. Вспомнив некроманта, веселый был паренек. Но почему был? Он все еще есть, просто не здесь, усмехнулась Ии. А может, он тоже попал в этот мир, предположил я. «Но отрицать обратного не буду. Такая вероятность есть, даже не маленькая, ответила Андромеда. Может, еще встретитесь? Было бы неплохо. Кстати, а другие трейсеры могут присоединиться ко мне, как, например, они это могли сделать в прошлом мире. «Встав на сторону демонов», задал я искусственному интеллекту довольно интересный вопрос. Несколько секунд Андромеда молчала. «В базе нет упоминания, что так сделать нельзя», наконец ответила она. «Это уже хорошо», — произнес я и начал медленно подбираться к предполагаемому гнездушку любви парочки, ибо мое дыхание наконец-то восстановилось. «Хм, довольно укромно». подумал я, наблюдая за вероятно секретным местом двух молодых любовников. Им стала небольшая круглая полянка, с одной стороны закрытая практически непроходимым буреломом, а с другой — большим деревом, корни которого вылезли на поверхность, образуя что-то вроде естественного забора. Я аккуратно подкрался и выглянул из заросли густого кустарника. Не знаю, как точно работала тихая поступь, но складывалось такое ощущение — будто бы она глушила звуки не только ходьбы, но и всех моих действий, ибо ни один листик или ветка не издали ни звука, когда я отодвинул их в сторону. А может, это и вовсе маскировка? Так, разберусь с этим потом. Сейчас главное — получить информацию. Благолюбовники еще были на первой стадии и дошли лишь до поцелуев. Я вышел из своего укрытия и медленно пошел в сторону ребят, которые так были увлечены друг другом, что вообще меня не заметили. «Хм-хм», ха привлек я к себе внимание, когда подошел к ним практически вплотную. «Ой», — взвизгнула девушка и, оторвавшись от губ своего парня, начала пятиться, перебирая руками и ногами по земле. Парень же просто с ужасом уставился на меня и, казалось, вообще потерял дар речи. «Я не причиню вам вреда», — произнес я настолько мягко, насколько мог. Не убивайте, пожалуйста, или убейте меня, но отпустите Лидию, прошу! заговорил любовник девушки, поднимаясь с земли. О, молодец. Я не собираюсь никого убивать, спокойно сказал я. Мне нужно разобраться, что творится в вашей деревне. Это вы? Вы убили Оглара и его людей, дрожащим голосом произнесла девушка, которую, видимо, звали Лидия. Их, да, прикончил я, признался я. «Скажите, кто они такие и что они делают у вас в деревне?» Девушка с парнем переглянулись. «Они... они убили Харальда. А потом... потом...» Девушка закрыла руками глаза и начала рыдать. Я посмотрел на парня, и он, кивнув, обнял Лидию. Несколько минут пришлось ждать, когда она успокоится. «Это дезертиры. Они пришли в нашу деревню около недели, может, чуть больше назад». произнес парень ибо говорить его подруга была все еще не в состоянии они как я слышал участвовали в войне между нашим лордом и его соседом сбежав они набрели на нашу деревню и потребовали встречи со старостой когда Харальд к ним вышел они напали на него и убили затем они убили кузнеца и еще пару мужчин из деревни и в итоге остались в большинстве пояснил паренек и все сразу стало понятно что они делали сегодня спросил я. «Ничего, они не выходили из дома старосты», вместо своего любовника ответила Лидия. «Понятно», задумчиво ответил я. «Кого они считают в этом виноватым?» «Неясно», ответил паренек, имя которого я так еще и не узнал. «Они засели в доме старосты и не выходят оттуда». «У меня к вам еще один вопрос», произнес я и посмотрел на ребят. «Вы не знаете о судьбе девушки, которая попала в вашу деревню недавно?» «Так, которая не говорит?» — спросила Лидия. «Да, она!» — воскликнул я. Девушка с парнем переглянулись, но ничего не сказали. «Говорите все как есть», — сказал я, понимая, что вряд ли эта история закончилась чем-то хорошим. «Они держат ее, как рабыню в доме», — опустив глаза, произнесла Лидия. «Первое время она кричала». Ее слышно было на всю деревню, но потом...» Девушка вновь закрыла глаза руками и зарыдала. «Она, может быть, еще живой», — пронеслась мысль в моей голове. «Так, ладно», — сказал я молодым любовничкам, «возвращайтесь обратно в деревню. И ни в коем случае не приближайтесь к дому старосты. Предупредите остальных, чтобы тоже это сделали. Все понятно», — спросил я их, и ребята кивнули. Хорошо, тогда идите, сказал им, и те поспешили обратно. Что задумал? поинтересовалась Андромеда. Выкурить этих тварей оттуда, ответил я искусственному интеллекту и, покинув свое укромное место, подошел к траве, которую инфосеть подсветила мне как зеленоцвет. Было у нее и другое название вонь трава.